Глава 67. Ле Дом В тот вторник 3 июля 2018 года, во второй половине дня, мы со Аскарлет вернулись в Вербье. Наш разговор с Сагамором многое прояснил. В паласе Скарлетт попросила администратора распечатать все материалы следствия, которые мы успели сфотографировать в кабинете лейтенанта, и мы сели в баре, чтобы повнимательнее изучить их. «Вот за этой стойкой из черного мрамора я впервые увидел вас десять дней назад». Она улыбнулась. «И посмотрите, до чего мы дошли, по уши увязли в уголовном расследовании. Может, упомяните меня в своем романе? Не знаю, издам ли я когда-нибудь эту книгу». «То есть как, писатель, вы просто обязаны ее издать? Я уверена, что мы вот-вот распутаем это дело и выясним то, что не заметила полиция? Мы с вами отличные сыщики. Ваш роман будет на расхват Только представьте, писатель самостоятельно раскрывает преступление в роскошном отеле в швейцарских Альпах. У меня больше нет издателя, как вы помните. Найдете, — отмахнулась Скарлетт, — вряд ли». После Бернара любой издатель мне покажется слишком пресным. Так что вы намерены делать, сменить профессию? Не знаю. Мы помолчали, потом я встал, собираясь уходить. Поужинаем вместе, писатель, — предложила Скарлетт. А до того предлагаю тот выпить, я угощаю, скажем, в восемь. Потом пойдем в ресторан, я мечтаю о пасте. Очень мило с вашей стороны, но, увы, мне надо работать. В ее взгляде смешались грусть и разочарование. «Всегда вы так, писатель. Я предлагаю составить вам компанию, а вы меня отвергаете. И вы знаете, по какой причине. Знаю. Но мне бы хотелось, чтобы все складывалось как-то иначе. Если бы все складывалось иначе, я не был бы писателем. Но иногда мне хочется, чтобы вы не были писателем. Если бы я не был писателем, мы бы сейчас не сидели тут вместе». Я поднялся к себе и вышел покурить на балкон. Я думал о Бернаре. Предпоследний раз я видел его в середине декабря в Париже. В понедельник мы пошли обедать в Леддом и, как всегда, заказали Сен-Пьера с бокалом вина. Разговор шел о планах на будущее. Помню, я сказал Бернару, у меня есть несколько идей. В любом случае, в следующей книге я напишу о вас. Он засмеялся. «Тогда мне придется жить еще очень долго». Потом мы сели в его старенький «Мерседес», и он отвез меня на Леонский вокзал. на завтра после этого прекрасного дня ему стало дурно. В кафе «Миниль» прямо у подъезда издательства. Там, где каждое утро он макал тосты в кофе. Ему вызвали скорую, и его немедленно отвезли в больницу.